но свидетель, которого нельзя заподозрить в сговоре, видел, как вы выбежали из дома с револьвером в руках. — К счастью, старик видел и это, — сказал Таунсенд. — Я спал в соседней комнате. От выстрела проснулся и бросился сюда посмотреть, что произошло. Естественно, я был потрясен, схватил револьвер и выбежал с ним из дома. Увидел проходившую мимо машину и стал звать на помощь. Таунсенд пожал плечами. Ясно, что дидричи повели себя так, как задумали. И мне составило труда убедить мистера Струптерса, что я собирался их застрелить. Возможно, Альма кричала, чтобы заглушить мои слова. «Отлично сработано», — сказал Эймс. В его голосе звучала смесь зависти и восхищения. Все вышли из дома и сели в машину. Полицейский на своем посту стоял, держась за спинку качалки. Можно было с уверенностью предположить, что, как только машина скроется из виду, он снова с удобством в ней расположится. Дом Дидричи исчез за деревьями. По бокам шоссе замелькали кусты. «Куда меня теперь?» — спросил Таунсенд равнодушно. Эймс щелкнул замком портфеля и достал расшифрованные записи сигналов азбуки Морзе старого Эмиля Дидрича. Я передам материал в прокуратуру и, разумеется, сопровожу своим докладом, где будет отражено все, что вы нам показали. Формально с этого момента я больше не занимаюсь вашим делом. Но...» — он ободряюще поглядел на Таунсенда. «Думаю, вашим передрягам скоро придет конец. Надо лишь пройти через процедуру снятия с вас официальных обвинений... А потом я задержу вас на некоторое время как важного свидетеля против вдовы Гарри Дидрича. Это нечто вроде условного освобождения или подписки о невыезде. Вы должны быть в распоряжении следствия, пока не закончится судебный процесс. Но я сделаю все, чтобы облегчить ваше положение. И он немедленно приступил к выполнению своего обещания. Когда они подъехали к полицейскому участку, находившемуся в одном здании с тюрьмой, Эймс сказал охраннику, «Заключенный пообедает вместе со мной в кабинете. Я пришлю его к вам позже». Он заказал обед на двоих из ресторана на другой стороне площади и попросил присовокупить пару бутылок пива. — Наверное, вам должно казаться забавным, — сказал Таунсенд, — делить трапезу с человеком, которого так долго и с таким упорством вы пытались поймать. — Да, — признался Эймс, допивая пиво и улыбаясь, — но с этим кончено. Я гнался за человеком по имени Дэн Ниринг. Я упустил его где-то на пути к тиллари -стрит. Не думаю, что он когда-нибудь снова появится здесь или еще где-нибудь. Таунсенд видел, что темные агатовые глаза глядят на него вполне дружелюбно. Глава двадцать четвертая. Приветствие и прощание. К платформе Нью-Джерико приближался поезд. Он должен был отвезти Фрэнка в настоящее, к Вирджинии. Уже слышались пыхтения паровоза и перестук колес на стыках рельсов. Вот поезд появился из-за поворота, вытянулся в струнку, Прогремел мимо, обдувая людей на платформе горячим ветром, и остановился, когда люди окончательно потеряли надежду и решили, что он проследует Нью-Джерико без остановки. Человеку, который должен был выступить на предстоящем процессе против Альмы Дидрич в качестве главного свидетеля, и помощнику шерифа, сопровождавшему свидетеля, пришлось бежать по платформе, чтобы успеть влезть в вагон. Первым в вагон поднялся помощник шерифа. Таунсенд поднял ногу на ступеньку и обернулся, чтобы попрощаться с Эймсом. Тот ткнул Таунсента пальцем в руку в то место, где детям прививает оспу, и сказал, «Вы должны снова быть здесь не позже среды. Это все, чего я пока смог для вас добиться. Вы сообщили ей, что возвращаетесь?» «Нет, я появлюсь перед ней ниоткуда как уже однажды случилось. Но теперь я вернусь навсегда». Я привез бы ее сюда, но боюсь, что ее станет преследовать пресса, когда начнется слушание дела. — Я позабочусь о ней, — пообещал Эймс, — и устрою вам комнату с пансионом. Поезд тронулся. Таунсенд прошел за помощником шерифа в вагон и сел у окна. Снял шляпу, повесил на крючок и откинулся на спинку сиденья. — «Нью-Джерико» уплывало назад. Внезапно, краем глаза, он вдруг уловил нечто, невольно напомнившее ему о прошлых опасностях. По перрону за поездом бежал Эймс и размахивал каким-то блестящим металлическим предметом. Таунсенд высунулся из окна И Эймс на ходу протянул ему портсигар, который Фрэнк когда-то пытался заложить в ломбарде в районе Тиллери стрит «Вы оставили в кабинете вчера вечером, а я забыл его вернуть. Что вас рассмешило?» — спросил он, заметив на губах Таунсенда улыбку. «Ничего. Просто жизнь идет по кругу, верно?» Мы заканчиваем там, где начали. Когда я впервые вас увидел, вы тоже бежали за поездом, и нас разделяло окно. Эймс отставал и остался далеко позади, когда поезд набрал скорость. За окнами проплыло небольшое сельское кладбище. Таунсенд сразу узнал знакомый холмик. Он успел кинуть взгляд на небольшой надгробный камень, его единственный подарок — Рут Дилан. Рут, которая так много ему дала и прошлое, и будущее. Он поднял к виску два сжатых пальца и резко отбросил в сторону приветственный и прощальный жест. Локомотив дал долгий, невыразимо тоскливый гудок. Когда гудок умолк, еще секунду-другую он слышался Таунцинду. Потом этот призрак звука исчез. Но Таунсен знал, что ушло нечто гораздо большее, нежели эхо гудка, Одинокого поезда над деревенскими полями. Ушло прошлое. Навсегда. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Август, 2003 год. Звукорежиссер Елена Сидникова. Читал... Николай Советский